Глава 49. Если все выходы из школы держались под наблюдением костяными часовыми, они бы, конечно, сосредоточили свое внимание на парадной двери, гаражных воротах и двери черного хода, которая вела в примыкающую кухню раздевалку. Романович и я решили покинуть здание через окно в кабинете сестры Анжелы, который находился далеко от всех трех дверей, в наибольшей степени интересовавших наших врагов. Хотя матери-настоятельницы в кабинете не было, на столе горела лампа. Я указал на постеры Джорджа Вашингтона, Фланери О'Коннор и Харпер Ли. У сестры есть загадка, сэр. Какую наиболее общую восхитительную черту находит она в этих людях? Он не стал спрашивать, кто эти женщины. «Мужество», — ответил он, — «Вашингтон, несомненно, им обладал. Мисс О'Коннор страдала от волчанки, но не позволяла болезни победить ее. И мисс Ли требовалось мужеству, чтобы жить в этой стране в то время, опубликовать ту книгу, и иметь дело с фанатиками, Которых разозлил нарисованный ею их портрет. Две были писательницами, вы воспользовались преимуществом библиотекаря. Я выключил лампу и раздвинул занавески. Там все белым бело, бело" покачал главой Романович. Мы заблудимся, отойдя на 10 шагов от школы. Мой психический магнетизм выведет нас на цель. С чувством вины я выдвигал ящики стола сестры Анжелы, пока не нашел ножницы. Отрезал кусок портирного шнура длиной в шесть футов. Намотал направо уже в перчатке руку. Как только мы спустимся на землю, я дам вам конец шнура. Тогда мы не потеряемся, даже если ослепнем от снежной белизны. Я не понимаю, мистер Томас. Вы говорите, что этот шнур укажет нам путь к новому аббатству? Нет, сэр. Шнур будет нашим связующим звеном. Если я сосредоточусь на человеке, который мне нужен, и буду идти или ехать, куда глаза глядят... Мой психический магнетизм почти всегда выводит меня на него. Я собираюсь думать о брате Джонни Хайнване, который находится в своем убежище под новым аббатством. Как интересно. Самое интересное для меня это ваше «почти всегда». Видите ли, я готов первым признать, что живу не в раю, где нет необходимости платить за аренду квартиры. И как нужно понимать ваше признание, мистер Томас? Я не есть совершенство, сэр». Убедившись, что липучками у капюшона застегнуты под подбородком, я поднял нижнюю половину окна и вылез в ревущий буран и оглядел день в поисках кладбищенских беглецов. Если бы увидел эти двигающиеся кости, попал бы в большую беду, потому что разглядеть что-либо я мог лишь на расстоянии вытянутой руки. Романович последовал за мной и опустил окно. Запереть его мы не могли, но наши монахи-воины и не все равно были бы не в силах охранять все здание. Они собирались отступить на второй этаж и уже там занять круговую оборону. Я наблюдал, как русский привязывает свободный конец шнура к руке. Расстояние между нами теперь не превышало бы четырех с половиной футов. Отойдя от школы на шесть шагов, я потерял ориентировку. Не знал, в какой стране находится новое аббатство. Призвал из памяти образ брата Джона, сидящего в одном из кресел его таинственной подземной гостиной. И зашагал, напоминая себе о том, что должен следить за натяжением шнура. Житель пустыни, я находил обжигающий холод чуть лучше автоматного огня. Досаждали рев ветра, окружавшая со всех сторон белизна. Но ноги делали свое дело, я шел, шел и шел. Раздражал еще один момент. Из-за царящего вокруг шума я и Романович не могли перемолвиться ни словом. В гостевом крыле, где русский прожил не одну неделю, он производил впечатление молчаливого старого медведя но этот день показал, что он довольно-таки разговорчив. Мне нравились наши с ним беседы, когда мы стали союзниками и когда я видел в нем врага. Некоторым людям нечего друг другу сказать после того, как беседую, они обменялись всеми известными фактами об Индианаполисе, но я не сомневался, что мы с Романовичем без труда нашли бы новые темы. Я понял, что мы добрались до каменных ступенек первой из дверей, ведущих в Джонс Мью, лишь когда споткнулся на них и чуть не упал. Снега навалило и у двери. Налип снег и на большей части отлитых в бронзе слов «либернос амало» над дверью. Поэтому вместо «убереги нас от зла», видимо, осталось только последнее слово «мало». Выходило, что за дверью нас ждало зло. После того, как я открыл моим мастером ключом полутонную дверь, она легко повернулась на петлях шарнирах, и перед нами предстал залитый светом коридор. Мы вошли, а когда дверь закрылась, избавились от шнура, который соединял нас по пути к новому аббатству. Это впечатляет, мистер Томас. Психический магнетизм — неприобретенный навык, а плод упорных тренировок. Гордиться им все равно, что гордится хорошей работой почек. У стальной двери, с выгравленными словами люмин де люмины, я постучал одной ногой об другую, чтобы сбить с ботинок как можно больше снега. «Свет из света», — перевел Романович слова на двери. Пустота и мрак, пустота и мрак. Темнота пропасти, а потом Бог скомандовал, да будет свет. И свет этого мира спускается из вечного света, который есть Бог. Это одна трактовка, кивнул Романович. Но, возможно, есть и другая. Видимое может родиться из невидимого, материя образоваться из энергии. Мысль то форма энергии, сама мысль может быть превращена в тот самый объект, который она воображает. Сэр, всего три слова, и такое обширное толкование. Да уж, согласился он. Я приложил ладони, пальцы правой руки к плазменной панели. Пневматическая дверь уползла в стену с шипением, призванным напоминать брату Джону, что за каждым человеческим предприятием, с каким бы добрыми намерениями оно ни затевалось, маячит змей. С учетом того, куда, похоже, завела брата Джона его работа, к шипению следовало добавить громкий звон колоколов, мигающие огни и записанный на пленку зловещий голос, раз за разом повторяющий «Есть такое, чего людям знать не дано». Мы вошли в желтого- сковую без единого шва кабину, гипсовый сосуд, стенки которого излучали масляный свет. Двери зашипели, закрываясь за нашими спинами, свет потух, нас поглотила темнота. «У меня нет ощущения движения», — сказал я, — «но я уверен, что это кабины лифта, и мы опускаемся на несколько этажей». «Да», — согласился Романович, — «и я подозреваю, что вокруг нас огромный свинцовый резервуар, наполненный тяжелой водой». «Правда?» — такая мысль не приходила мне в голову. «Понимаю, что не приходило». «Что такое тяжелая вода, сэр, помимо того, что она тяжелее обычной воды?» «Тяжелая вода — это вода, в которой атомы водорода заменены диетерием». «Да, разумеется, я забыл. Большинство людей покупают ее в бокале, а я предпочитаю брать бочками по миллиону галлонов в магазине скидок». С шипением дверь перед нами открылась, и мы вышли в вестибюль, залитый красным светом. «Сэр, для чего нужна тяжелая вода?» Она главным образом используется как охладитель в атомных реакторах, но здесь, полагаю, задачи у нее другие, возможно, второстепенные, скажем, как изолирующий слой от космического излучения, который может повлиять на эксперименты на субатомном уровне. В вестибюле мы проигнорировали две гладкие стальные двери по левую и правую руку и направились к центральной, с выгравированными на ней словами «Per omnia saecula saeculorum». «Во веки веков» мурис перевел Романович. «Не нравится мне все это». Полиана Од вновь дала о себе знать. «Но, сэр, это всего лишь хвала Господу. Ему слава и держава во веки веков. Аминь». Несомненно, Хайман так и думал, когда выбирал эти слова. Но нельзя не заподозрить, что подсознательно он гордился собственными достижениями, предполагая, что его работы, завершенные здесь, будут жить вечно, переживут даже конец времени, и ничего с ним не случится и после того, как останется только Царство Божье. Я не думал о таком толковании, сэр. Да, вы не думали, мистер Томас. Эти слова могут указывать на гордыню, превосходящую простое высокомерие, на самовославление человека, которому более не нужны похвалы других. Но брат Джон не самовлюбленный эгоист, сэр. Я этого и не утверждаю. Более того, он, возможно, искренне верит, что своей работой смиренно ищет путь к Богу. Уже без шипения дверь с надписью «Во веки веков скользнула в стену», И мы вошли в помещение диаметром в 30 футов, по центру которого на персидском ковре красного вина стояли четыре кресла и четыре торшера. На этот раз горели три. Брат Джон в рясе и наплечнике с капюшоном, откинутым с головы, ждал в одном из трех кресел, около которых горели торшеры.